Часть 83. Благодаря тому, что новая база оказалась значительно ближе к Ниагаре, чем надувной домик, расстояние до цели сократилось почти вдвое. Если бы не это обстоятельство, неизвестно, скольких роботов пришлось бы бросить в джунглях. А так, через 5 часов марша от 20 машин осталось целых 16. Остальные остались на просеке, истекая смазкой и дымясь из-за отказа системы охлаждения. Лучше всех держалась машина отставного генерала Кнутсена. Он был необычайно бодр и постоянно подгонял Брауна, говоря, что ему не терпится стереть мерзавцев в порошок. Однако майору была известна причина бодрости мастера коллективных атак. Тот захватил с собой в кабину две бутылки казенного коньяку и четыре памперса повышенной вместимости. Накануне генерал признался Брауну, что часто ходит под себя, поэтому совместно они нашли эффективное решение этой проблемы. В отличие от прошлого похода на Ниагару, никакие гады группе не досаждали, разбегаясь прочь, едва заслышав тяжелую поступь роботов. Глядя по сторонам, майор иногда узнавал местность, по которой двигался в прошлый раз. Но не всегда, ведь новый маршрут был проложен с учетом возможностей роботов. Беспилотники продолжали исправно снабжать группу разведывательной информацией, и ни один из них пока не подвергся атаке с земли. Теперь их панорамы были не так однообразны. На них появлялись овраги, заросшие кустарником балки, «Блестевшие на солнце ручьи и ямы неизвестного происхождения». Несмотря на то, что роботы могли двигаться быстрее, чем люди, общее продвижение группы проходило медленнее, чем в прошлый раз, и Браун почти не уставал. А когда уставал думать о своем состоянии, ему мешали поступавшие сообщения и доклады. «Сэр, машина 2440 перегрелась. Прошу разрешения оставить ее». Это был бригадир механиков. Браун чувствовал, как тот страдает. Ведь это он на протяжении недели пытался сделать из этой «рухляди» боеспособное подразделение. И если уж обращался с такой просьбой, значит, никакой возможности восстановить технику действительно не было. «Разрешаю, Грейбург. И не переживайте так. Нужно, чтобы на рубеж вышли хотя бы десять машин». Мы будем иметь эти десять, Грейбург. Судя по их состоянию, сэр, у вас будет не меньше 14 роботов. Ну и чудесно, господин механик. Спасибо вам за вашу работу. Не прошло и нескольких минут, как с ним связался офицер-артиллерист. Прошу прощения за опоздание, сэр. Но мы готовы. Были кое-какие проблемы. Что за проблемы? Похоже, в гидротормозах давно не меняли тех техжидкость, сэр, поэтому изменилось время выхода на нуль. Куда выхода? Э -э, прошу прощения. После каждого выстрела ствол должен встать в исходное положение. На это работает вся гидросистема компенсаторов и система наведения. Но из-за того, что жидкость загрязненная, расходные шайбы... Довольно подробностей. «Чем нам это грозит? Вместо трехсот выстрелов в минуту мы получим лишь сто пятьдесят, ну, может, двести». «Так», — произнес майор и оглянулся нашедшего за ним лейтенанта. Неожиданно перед его глазами что-то промелькнуло и ударило в локоть. Майор от неожиданности чуть не лишился чувств. Ему показалось, что его атаковали тайным оружием, Сопровождавшие его бойцы развернули стволы джетов в разные стороны, закрывая майора спинами. Однако через мгновение лейтенант сказал «Все в порядке, сэр. Это просто дерьмо». «Что?» — не понял Браун, распрямляясь. «Какая-то птица нагадила». «Вот сволочь!» — произнес Браун, разглядывая заляпанный на локотник и прикидывая, не выглядел ли он смешным. Прочем, долго думать об этом ему не дали разведчики с левого фланга. «Сэр, это «Авангард-4», мы кое-что нашли». «Что именно?» – спросил Браун, уже догадываясь, о чем идет речь. «Какое-то обмундирование, сэр, но... все выглядит очень странно». «Хорошо, мы сейчас будем». Повернувшись к Роджерсу, он добавил. «Идемте, лейтенант, вам следует взглянуть на это».